Уже совсем стемнело, когда Дородку погнали в магазин. У Сильвии, видите ли, кончились лимоны. Столько всего запасли, а вот с лимонами промахнулись. Дородка даже с удовольствием отправилась в магазин. Хотелось немного отдохнуть от тёток, от их вечного брюзжания, от Мартиника сонливо окалачивающего со вокруг несчастной мойки. Девушка удивлялась, почему Мартиник не отправляется домой. Ведь уже вечер. Ей не в дамёк было, что тот твёрдо решил присутствовать при жеребьёвке. Дело в том, что тётки задумали сегодня вечером непременно поделить Вандины драгоценности и сделать это путём жеребьёвки. Вот Мартиныка дожидался захватывающего события. Обидной дорожки совсем негде было приткнуться, чулан, оккупированный Сильвией, попрежнему оставался недоступной мечтой. В свою же комнату пробраться не было никакой возможности, не только из-за проклятого храхта, но и из-за запрета полицейского. Можно, конечно, было сидеть в гостиной, но ведь там и минуты не дадут спокойно посидеть. Уж тётки найдут, чем ей заняться. Предаваясь таким невесёлым мыслям, девушка неторопливо тащилась по улице, старательно обходя выбоины, полные воды, и спотыкаясь на неровностях мостовой. Тротуары по обеим сторонам их улочки были в ещё худшем состоянии, и в темноте по ним ходить было невозможно. Услышав, что сзади едет машина, Дородка подумала: надо бы пропустить. Машина вдруг взревела мотором, набирая скорость. Дородка увидела перед собой особенно глубокую лужу, подумала, если посторониться, её непременно обдаст целым фонтаном грязных брызг и шмыгнула в бок под прикрытие чахлых кустов у чьего-то забора. В тот же момент машина резко свернула в лужу, перед которой только что стояла дорожка. Повторила за девушкой рывок в сторону, смяла чахлые кустики буквально в 20 сантиметрах у неё перед носом и, взревев мотором, умчалась. Оглушённая дорожка даже испугаться не успела. А цепинев Стояла она у чужой калитки, не понимая, с чего этот кретин-шофёр вдруг выписал такую петлю, и зачем ему пришлось заскакивать на тротуарчик. Вон как трещали кусты, небось, весь лак сбока ободрал. А носаманином на в темноте сильно поцарапала же именно о колючки этих кустов, барбарис, наверное, ещё какая-нибудь африканская зириба. тоже колючая вещь. Если бы, например, в машине сидел преступник, машину запросто можно было бы разыскать по этим царапинам. Да нет. Небось просто пьяный. Наконец дорожка сбросила оцепенение, отвалилась от чужой калитки и пожав плечами, продолжила путь к магазину. Наверняка у пьяного шофёра всё расплывалось перед глазами. Вот и дал кривуля. Хотя Хорошо, в забор не врезался или в неё, как пить дать, ещё несколько сантиметров и пригвоздил бы её к калитки. Ну да что о нём думать? Всё обошлось. Доротка собиралась рассказать о неприятном происшествии родным по возвращении из магазина, однако когда вернулась, в доме уже бушевал очередной тайфун. Тётки делили драгоценности. Наробкой упоминание доротки что её чуть не задавила машина, никто внимания не обратил. Дотоволь. Фелиция разыскала в своих закромах много маленьких целлофановых пакетиков. Мелания принесла сверху бумагу и клейкую ленту, которую всегда закупала для своих нужд в невероятных количествах. Сильвия разрезала бумагу на малюсенькие кусочки, на них Мелания фломастером расставляла номера почему-то двойные. две единицы, две двойки и так далее. Вернувшись о дорожки, велели немедленно уже готовый один набор номеров прикрепить клейкой лентой к целлофановому пакету. Мартинок, изнемогая от избытка энтузиазма и желания помочь, крутился у всех под ногами и только мешал, время от времени выполняя мелкие поручения дам. Мы сосчитали, оказалось всего 3 42 штуки. Конфиденциальным шепотком информировал он Дородку. Клипсы сошли за один номер, потому как комплект. Клипсы, удивилась Дородка. Разве не серьги? Клипсы, клипсы, подтвердила Сильвия. Наверное, у Ванди не были проколоты уши. Вот она и завела клипсы, странно. В её время всем девочкам прокалывали уши. А мне не прокалывали, тут же возразила Филиция, наконец-то признала себя ровесницей Ванди. Фыркнула Милания, потому что вечно выступала против всего и всех. О, а ты наконец признала себя моей ровесницей. Мне осталась в долгу, Филиция, знаешь меня с рождения, неправда ли? Да нет, знакомилась с тобой немного позже, но зато уж и наслушалась вдоволь. Не смейте ссориться, с несвойственной ей решительностью заявила Сильвия. А главное, ни слова больше о возрасте. Вот я, может, в этих алмазах намеренно встретить своё шестидесятилетие. Скажите, пожалуйста, непременно в алмазах. Сапфиры тебя не устроят. Я, конечно, голоса не имею, робко начала доротка, прилепив уже шестой номер, но из того, что мне запомнилось, у крёстной бабули всё было подобрано по камням. Если уж, скажем, сапфиры, то и колье, и кольца, и браслет. Гарнитур, мечтательно произнесла Сильвия. Это раньше называлось гарнитуром. Мы же всё перемешаем, продолжала Дородка. И целая выgarnтура ни у одной из нас не получится. Я бы уж вот так гарнитурами и разыгрывала. Скажи, ты какая умная, рассчитывая, что тебе так и посыпятся гарнитуры. Дородка вдруг рассердилась. Видимо, ещё не совсем улёкся шок после глупой истории с машиной. Девушка огрызнулась. А почему я не могу рассчитывать? Я тоже человек. И если вдруг меня пригласят на какой-нибудь большой приём с иностранцами, где надо будет переводить сразу на несколько языков. Почему мне не надеть выигранный гарнитур и не притвориться миллионершей? Тебе нет необходимости притворяться, прошептала Фелицие, и ей не удалось скрыть переполнявшую её зависть. Эльвиза задумалась. "А ведь доротка да, тело говорит. Может и в самом деле, без всяких может, ничего менять не станем. Пусть всё идёт в перемешку, зато как смешно получится. В крайнем случае. Ведь мы ж никуда не денемся. А то уж друг дружке недостающие предметы из гарнитура я лично одолжу. Не знаю, как вы. Мы тоже одолжу." захихикала Фелиция Только вот скажи, что будет, если мы все захотим алмазы? Драться станем или как? Нет. Опять жребии просим? Или вот как сделаем: решает та, у которой самая крупная драгоценность из набора, ожерелье или диадема. Здорово получится, если одной достанутся все. ожерелье или диадемы, образовалось смеланье. Дарута махнула рукой на тёток, но разве с ними можно договориться о чём-то разумном? В конце концов, и в самом деле станут одалживать друг другу нужные предметы. Не так уж часто им приходится наряжаться. Вот ей сколько себя помнит всего раз и пришлось. И оказалось, самым дорогим её украшением явилось не колечко, а знание греческого. Ладно, все поступают как хотят их не переспорив